Глава одиннадцатая Утром следующего дня меня выпустили из целительского пункта. Сид принес мою одежду, а сам подождал у входа в здание. Когда я вышла, друг сидел на лавочке и, подставив лицо утреннему солнышку, притягивал веснушки удачи, как сам выражался. Я решительно прошла мимо и направилась к зданию, где жили преподаватели. «Ты куда это с таким воинственным видом?» — поинтересовался Сид. «К Блэксу!» — выдохнула я. «Неужто уже соскучилась?» — хохотнул он. «А кто-то еще недавно хотел спрятаться в целпункте, чтобы больше никогда не встречать генерала?» «От проблем не убежишь», — со вздохом ответила я. «Ты решила их догнать?» — съехидничал друг. «То есть создать. Помощь нужна. Я помогу броситься Блэксу в ноги и держать его». «Пока ты будешь це Сид!» Остановилась я и глянула так, что он со смехом закрылся руками и поспешил добавить. Целица! А ты что подумала, бесстыдница? Я-то решил, что ты, Блэкса, убивать идешь с таким отчаянием на лице. Или все же ошибаюсь? Он тебе нравится? Может, и замуж за него хочешь?» Я вздрогнула и нервно сжала королевский мобрик, что лежал в кармане. Выпалила. «Ты путаешь меня, Скиф. Замуж? Нет уж». Ладно, не вращай глазами. Еще три года назад я бы костьми легла ради такой возможности, но узнав этого бесчувственного мужла она ближе, сильно разочаровалась, и теперь не вышло бы за него, будь Блэкс с последним из мужчин. Всю прошедшую ночь я крутила в пальцах мобрик, размышляя над словами Его Величества, и к утру пришла к единственно верному выбору идти по уже намеченной дорожки, не сворачивая. Во-первых,. Меня возмутило мнение короля, которое он выказал своим приказом. Я не охотница за кольцом на пальце, и хотя понимала, что такая репутация у меня сложилась из некоторых случайных фактов и моря слухов, все равно разозлилась. Тогда зачем тебе, Блэкс? Недоверчиво уточнил Сид. Хочу потребовать испытания, которое положено мне по правилам, заявила я. Ведь, как ни крути, я выполнила задание и засунула эссе в сидельную сумку. Друг почесал в затылке. А «Вообще-то ты права. Но первое испытание уже закончилось. Вряд ли Блэкс пойдет тебе навстречу». «Я не отступлю, пока не получу согласия». Упрямо глянула на него из-под лобья. «Ты прошел. Киев тоже. Чем я хуже? Кстати, а что было за испытание?» «Бежим!» — вжав голову в плечи, шепнул друг. «Бег с препятствиями?» «Не поняла я. Или по пересеченной местности?» «На скорость?» «Брюа!» — раздался ледяной голос Сирине Гелим. «Рао!» «Бежим отсюда!» — побелев просипел Сид и дернул меня за руку. Мы понеслись вперед, не разбирая дороги, напрямую через кусты, собирая листья и ломая ветки, как дикие звери. «Вот тебе и бег по пересеченной местности». А когда выскочили к учебному корпусу, то от нас с визгом шарахнулись девушки, что сбились стайкой у приоткрытого окна. Мадишка, ты? не смело спросила одна из них и схватилась за грудь. Ох, я думала, на нас гоблины напали. Это была Лиза со второго курса. Я иногда отдавала ей старые лекции. Мне не нужны, а ей они позволяли прогуливать, чтобы больше заниматься обожаемым провидением. Любимица Чародейкиной, юная адептка, тоже была с Валентийкой. Но в отличие от Жабкиной с ней можно было иметь дело. Во всяком случае, Котомкина никогда не делала мне гадостей. «Я так похожа на гоблина», — нервно хихикнула я, показывая кулак Ситу. Друг кивал, подтверждая. «Сама смотри», — Лиза протянула зеркало. «Ветки торчат, листья похожи на шерсти рога». Сит прыснул в кулак а девочки со второго помогли мне очистить волосы и одежду. Я поинтересовалась. «А что вы делаете?» — думала второй курс. «Сегодня на практике у Колдуновича». «Да кому нужен этот зануда?» — отмахнулась одна из сокурсниц Лизы и сложила ладони, с придыханием сообщив. «Когда тут такой красавчик! Почему он на нашем курсе анимагию не ведет? Неслыханная несправедливость. Только первый и третий». «Новый преподаватель по анимагии?» Да нельзя удивилась я и подошла к окну. «А куда делся Линтуиз?» «Заболел», — сообщил Сид как раз в тот момент, когда я узнала нового учителя. Хватая ртом воздух, я наблюдала, как Блэкс собственной персоной прохаживается по трибуне и, заложив руки за спину, что-то рассказывает первокурсникам, которые слушают его с приоткрытыми ртами. Речь о леса лилась, как горный ручей завораживая звучанием, наполняя свежестью идей и гордостью за смелых защитников нашего королевства. Яг рассказывал истории из своей жизни. Я прильнула к окну и, как и другие девушки, не могла отвести взгляда от Блэкса, чье лицо полностью преобразилось, когда он вспоминал границу и сражение с гоблинами. Оно будто светилось изнутри, и в идеальных чертах не было и намека, на высокомерие или спесь, которые я видела раньше, и, как назло, снова начала влюбляться в этого мужлана. «Слюнки три, шепнул мне на ухо друг. «Говоришь, что не вышло бы за генерала, будь он последним из мужчин, а сама смотришь на него так, будто мечтаешь зацеловать до смерти». Я недовольно покосилась на друга и, возмутившись до глубины души, собралась сказать, как он ошибается. Просто на миг я поддалась очарованию истории из жизни, о которой так мечтала. И тут зазвучал горн, обозначая конец занятия. Чтобы перекричать звук и быть услышанной ситом, я приставила ладони к губам и проорала. «Да я лучше поцелую задницу гоблина, чем Блэкса!» И застыла, осознавая, что звук горна оборвался раньше, чем я ожидала. И в полной тишине... Ко мне прикованы взгляды всех собравшихся адептов на улице и в аудитории, и самого Блэкса.